морщив багровый нос от запаха старых вещей, он направился к хозяйке, пробираясь сквозь пыльные, загромождённые хламом витрины. "Bonjour, monsieur Fuchsbacher", старательно по-французски пропела продавщица-китаянка. "У меня есть для вас кое-что особенное". Она искренне обрадовалась раннему посетителю.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 Герфиш Бахер надел очки, с осторожностью взял книгу и открыл ее. Судя по штампу, типографии это 1644 год. Не скрывая удивления, он перелистнул испещренную чернилами страницу. А теперь давайте поглядим, что же там на полях. Часть первая. Ангелы. Версус люди. В джаз-клубе Кавуделя Ошет, расположенном в латинском квартале Парижа, было полно народу. Шампанское лилось рекой, то и дело слышались, как выскакивают пробки из виньет от бокалов. Гости города и местные жители на смешанных языках и наречах желали друг другу счастливого нового года. В эту ночь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 Анна нервничала по другому поводу. У неё в времени в обрез, только одна стрела и никакого права на ошибку. В случае промаха её следующий визит в мир людей может состояться только через 7 лет. Алила собралась силами. Видимо, и только ей арбалет был наготове, а стрела нацелена на блондинку. Бум! Очередная пробка от шампанского из рук весёлого француза пани слась лили прямо в глаз, но муза успела увернуться, и пробка пролетела в дюйме от её виска. Ну всё, попался голубчик. Лила резко навела оружие на его лоб. Сейчас проткну тебя волшебной стрелой Купидона, вон с тем толстым мужиком будешь знать, как мешать Лиле. На счастье смозливого француза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 традиция не оставлять нот без присмотра. А шеломлённые музыканты всё-таки доиграли концерт, правда, при пустом зале, потому что публика стала буквально разбегаться. Дамы и их кавалериры заткнули уши и с ужасом в глазах бросились к выходу. Слишком непривычно звучал родившийся в тот миг джаз. Сегодня лили было не добровластв.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 Один с готовностью поднёс ей бокал, другой заученным движением наполнил его шампанским. Слева Лила услышала скрежет. Это скрепили половицы под ногами Купидона. Лила мгновенно перевела кончик стрелы на парни и девушку, нажала курок и тут же сорвалась с места, взмывая вверх с судовалитворением, заметив, что всё-таки не промахнулась.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 Мгновенно приняв расслабленную позу, Диска ждалась я вас, дорогой Купидон. Лёгкий на памине, главный посредник в сердечных делах, только что переступил порог номера. Окружённый вниманием двух муз, которые щи битали, засыпая его комплиментами, Купидон прошёл мимо Лилы. Бе -е -е -е! высунула язык и згримастичила ему вслед Лила. Купидон не заметил столь пренебрежительного отношения, он томно ворковал, поскольку музы действительно были хороши. Лила встала с кресла и пересела к столику с Кальяном, на мгновение сойдя с воображаемого пьедестала, на который Купидон вознёсся стараниями своих очаровательных спутниц, он небрежно кивнул Лиле, мол, "Виделись. Отстань", и переключился на Муз. Девочки, будьте как дома. Приношу извинения за скромность этой холостяцкой обители и в качестве компенсации предлагаю выпить шампанского. Клпидон, что вы прибедняетесь? протянула одна из муз. Игрива наклонив головку, у вас очаровательный номер. Премия лучшему стрелку по итогам года. Увы, это только на новогодний вечер, сказал с досадой Кубитон.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 Иода был счастлив тому, что его не гонят. Он днями напролёт просиживал у своей великолепной карты и ждал, когда ему дадут отмашку. Коротая время за бокалом вина он мечтал, что однажды его способности оценят по достоинству. Грёзы всегда были одинаковы: увитая виноградом беседка, огромная поместье Музы тонкими пальцами перебирают струны арф, а он Купидон велит слугам седлать коня. Овы, это были всего лишь мечты. В действительности лучший снайпер по небесся, имеющий за плечами 5000 лет безупречной работы, ютился в затаропезном домике на окраине. Ну разве это справедливо? Неожиданно на карте маленьким оранжевым солнцем загорелась новая точка в том месте, где её никак не должно было быть. Алила насторожилась. Это же её рук дело. И пошла в атаку. Купидон, девочки заскучали, где шампанское? Прошу прощения. Помотав головой, словно отгоняя воспоминания, стрелок повернулся к музам, самой обворожительной из своих улыбок поправляя воротничок сорочки. Сейчас всё будет.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 и организовать им проход в номера, Лила стащила арбалет и стрелы, ну, и провернула все то свидетелями, чему мы уже стали, а после, как ни в чем не бывало, встретила Купидона в номере. На правах полноправной хозяйки она разгуливала по временному жилищу Купидону, совала нос куда не надо и раздавала указания «принеси, развесели». Купидон вынес к столу шампанское с бокалами.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 А Лила взмыла в безмолвное ночное небо к мерцающим звёздам, подпрощальный салют пробки, вылетевшей из бутылки под сильными пальцами Купидона. Но Муза не услышала этого, ей больше не было дела до стрелка и его гостей. Её влекла величественная тьма. "А где Лила?" с удивлением огляделась Маниша. Только же тут была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 Бес связано, а Купидон тирал гитару и на плохом испанском пытался выпросить у них поцелуй. Бесаме, бесаме мучу. Целуй меня долго. Испанский.